Глава тридцать четвёртая. «Треклятый дар», — проворчала в досаде, глядя на объятые пламенем руки. Вспомнился родной брат. Он, в отличие от меня, явно был рад своей силе, раз уж даже от титула первогерцевской линии решил отказаться в пользу стихии. Если бы пришлось выбирать мне, уж лучше быть изнеженной леди, нежели шастать по континенту, когда за тобой гонятся одержимые демоническими сущностями твари. Кстати, о них» и кое о чем еще лили позвала телохранителя выходя из спальни послышалось утробное рычание зверюга мирно валяющаяся на ей же испорченном ковре в гостиной подняла морду и уставилась в ожидании никого не пускать указала на двери в комнату из которой только вышла в ответ послышался еще один рык как по мне утвердительный умница улыбнулась я «Да, Кассель предупреждал, что Шарган способна выполнять лишь две команды, и ни одна из них не касалась того, о чем я только что сообщила демону, но лично мне почему-то казалось, что Лили способна на большее. По крайней мере, высказывать досаду и обиду в мой адрес у нее получалось прекрасно, хотя то тоже не было предусмотрено. Что ж, скоро как раз и узнаем, провали я». «Ну и что же такое вы так тщательно скрывали, Леди и Сора?» пробормотала нервозно самой себе, заметив, как огонь потихоньку таял и исчезал. Надо бы поторопиться. Расстояние до напольной плиты, до сих пор сияющей ализариновым светом, я преодолела за пару мгновений. Чуть больше времени потребовалось, чтобы наполнить даром огненной стихии холодный камень. Квадратное изваяние вспыхнуло ярко-алым столпом магии уже вскоре. Я еле успела отпрянуть, как с жутким скрипом ровно на том месте, где стояла, Появилась глубокая ниша, на дне которой покоился дневник. Ну, если малюсенькая записная книжечка, величиной не больше, чем моя собственная ладонь, могла сойти за таковой. Вероятно, это как раз то, что я искала. «Рррр!» – послушалась из гостиной приглушенно. «Лили?» – отозвалась я тут же. Сжала драгоценную находку в ладони крепче. Замерла, прислушиваясь. Но никаких посторонних звуков больше не доносилось. Правда, и ночная тишина тоже длилась недолго. Р, снова зарычала зверюга. Тяжелая поступ демона была четко слышна даже из-за дверей. Шарган явно направлялась на выход из покоев. Лили! позвала снова, чуть помедлив, засунула дневник в сапог и поспешила следом за демоном. Так, как я и предположила, собиралась прочь с гостиной. Причина Онова тоже стала понятна уже вскоре. Узкие коридорные своды прекрасно отражали эхо от множества шагов людей, спешащих к нам. «Место», — скомандовала я тихонько. Шарган подчинилась без промедления. Уселась на задние лапы в паре шагов от дверей, пристально наблюдая за закрытыми створами из выбеленного дерева. «Умница», — повторно похвалила зверюгу. Пальцы предательски подрагивали, и не только они. Меня всю буквально насквозь пробивала нервная дрожь, Наверное, именно поэтому я ухватилась за алую тесьму на шее шаргана и придвинулась ближе к своему телохранителю, а после просто-напросто застыла в напряжении, ожидая дальнейшего. «Создатель» — выдохнула беззвучно и тут же вознесла молитву Всевышнему. За витражными стеклами виднелось, как мрачный темный небосвод оживал предрассветными красками. Я попыталась сконцентрироваться именно на этом явлении — а не на том, что происходило совсем близко, вне зоны моей видимости. Однако буйное воображение все равно услужливо рисовало множество вариантов грядущего, вплоть до воинственного вторжения так называемого «тайного ордена», несмотря на запрет, ограждающий стены вокруг меня от появления посторонних. К превеликой радости ни одна из версий не подтвердилась. Как только шаги стихли, а толпа нежданных гостей остановилась у входа в покое, Раздалось негромкое покашливание и подозрительно робкий короткий стук. Ваше высочество. Протянул чей-то тоненький голосок, невзирая на тональность, мужской, кстати. Да, отозвалась я машинально. Сыграла удивление. Не задумалась даже, откуда неизвестная личность в курсе, что я находилась настолько близко и могла все слышать. Не могли бы вы открыть дверь? продолжил незнакомец. Могла бы, да. Но не буду. Да из чего бы? Зачем? Обобщила собственные мысли. Пространство гостиной наполнилось грозным рэком одержимого хищника. Очевидно, Лили была со мной совершенно солидарна. И если лично я на пару мгновений зависла со счастливой улыбкой, глядя на зверюгу с искренней благодарностью, то вот по ту сторону дверей произошедшее расценили по-другому. Донеслось несколько тихих стонов и тяжелых вздохов, приглушенное падение чьих-то тел. Кто-то явно перенервничал и рухнул в обморок. Последнее, кстати, не могло не радовать. Как минимум потому, что это явно означало, не было никакой угрозы для меня или тайной леди Соры, хранящейся в маленькой записной книжке. «Его Величество велел приготовить для вас подобающий наряд к свадебной церемонии». Не сразу, но ответил все тот же человек. «Простите, что потревожили вас в такую рань, но времени осталось катастрофично мало». «Если начнем сейчас, то к полудню управимся. Откровенно, простонал он жалобно, а через небольшую паузу дополнил нерешительно. «При условии, что вы откроете двери, конечно». Мне понадобилось довольно много времени, чтобы осознать информацию, а заодно и решение принять. Первым порывом было послать всех куда подальше. В конце концов, свадебка-то фальшивая, так зачем заморачиваться с платьем? Но потом нечто, сидящее глубоко внутри девичьей души, намекнуло об одной единственной возможности надеть шикарный наряд королевского уровня, о котором могла бы мечтать каждая, и я малодушно сдалась. Да и огорчать императора Иори своим отказом тоже почему-то не хотелось. Ну, раз его величество велел, пробормотала, открывая двери. На полу коридора и правда валялось несколько пребывающих в обмороке тел. Еще три девушки в серых безликих нарядах старательно вжимались в стену, явно пытаясь скрыться из моего обзора за спиной стоящего на пороге мужчины. Тот, к слову, был жутко бледный и худой, в размерах гораздо тоньше каждой из них, поэтому на что они рассчитывали, непонятно. Того и гляди, самого первым подвернувшимся с сквозняком снесет. Будет гораздо удобнее, если отправимся в мастерскую». Обратился тем временем единственный представитель мужского пола, скосив опасливый взгляд в сторону шаргана. «Я Костор, ваше высочество». Запоздало вспомнила о том, чтобы представиться, почтительно склонившись, главный портной его величества. Он так и не разогнулся, уставившись в пол, пока я рассматривала редкие черные завитушки его шевелюры и острые угловатые черты лица, размышляя о том, Стоило ли покидать безопасную зону ради несуразного желания вырядиться? Ради Натаниэля, конечно. Не Данте. Ведь Смертнесущий обещал явиться к новому восходу Солнца. А официальная церемония бракосочетания с Кронпринцем как раз подойдет к завершению именно в это время. Да и когда еще выпадет такой шанс? А войти в обитель главного храма Старого Завета уж очень хотелось в подобающем виде. все таки обряд вечности раз и навсегда. Напомнила о своем присутствии Лили. Это и вернуло к реальности. Ваше высочество. Подрагивущим голоском осторожно дополнил Кастор. Взглянула на шаргана, а после на мужчину, который с каждым прошедшим мгновением нервничался заметнее и заметнее. И решилась окончательно: Да, идемте в мастерскую. отозвалась твердо. Ухватилась за импровизированный ошейник демона крепче и двинулась вперед. Портной тут же отшатнулся в сторону, давая нам дорогу. Сопровождающие его девушки синхронно охнули и попытались слиться со стеной окончательно. По крайней мере, цвет их лица довольно сносно походил на расцветку серой каменной кладки поблизости. «Платье будете шить с нуля?» – поинтересовалась я тем временем. Шла, не оглядываясь, хотя по идее даже не знала, верно ли направление выбрала. Портной спешил за мной следом. Остальные остались то ли в ожидании большей дистанции между нами, то ли чтобы поборочным девицам помочь. «Конечно, ваше высочество», – утвердительно отозвался Кастор. «А мои пожелания будут учитываться?» – добавила задумчиво. «На самом деле, каким именно должен быть мой свадебный наряд, я знала с малолетства. Тем самым, что был у моей матери, когда она перестала быть частью рода второй герцовской линии Ортис и вышла замуж за Бертрама Кортес». Я видела это платье на иллюстрациях, в хрониках по поводу слияния одной из сильнейших семейств Ории и буквально влюбилась в этот сказочно прекрасный образ счастливейшей невесты. «Конечно, ваше высочество», — обрадовал мужчина, через короткую паузу, добавив предупредительно. «Налево, ваше высочество. Мы как раз приближались к первой развилке коридорной системы». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила искренне. «И за помощь в выборе дальнейшего пути» и за обещание, посвященное платью. «Всегда рад вам услужить», – любезно отозвался портной. И не обманул даже. К тому времени, как наступил полдень, Кастора и его помощницы сотворили то, что превзошло все мои ожидания. Узкий приталенный корсет оказался довольно тесноват и изрядно препятствовал свободному дыханию, но зато идеально подчеркивал прямую осанку. Да и смотрелся очень эффектно на фоне пышной юбки с огромным шлейфом. Изящная, тончайшая вышивка пудрового оттенка, шедшая по краю подола, переливалась при малейшем движении перламутровым сиянием, а кружева, обтягивающая верх платья от горла вплоть до кончиков пальцев рук, выглядели, будто один из морозных узоров, на которые я так любила смотреть, скрашивая свое одиночество. И последнее дополнение. Торжественно возвестил главный императорский портной. Следя за тем, как одна из девушек преподносит мне пару белых сапожек из мягкой кожи, украшенной причудливыми узорами в тонкой вышивке на платье. За обувь им всем от меня отдельная благодарность. В моем случае ее действительно много никогда не бывает, ибо исчезает с регулярной завидностью. Однако дар я не приняла. Точнее, в руки взяла, но надевать не стала. Мужчина тут же нахмурился, а так, кто принесла сапоги, виновато потупилась, нервно кусая губы. Они замечательные, правда! Поспешила заверить всех окружающих. Черты лица Костора заметно смягчились, но во взгляде все еще светилось неверие. Просто я надену их чуть позже. Дополнилась мягкой улыбкой. Не объяснять же им, что при них банально не могу. Даже не примерите, встречно поинтересовался портной. Я лишь покачала головой в отрицании. Перед ними-то уж точно не обязательно оправдываться. Но. Попытался возразить мужчина. Лили до этого момента, растянувшаяся в углу мастерской и терпеливо наблюдающая за нами все это время, утробно рыкнула в предупреждении, а после плавно приподнялась и оскалилась, сделав шаг вперед. Место! скомандовала я демону. Шаргана дарила меня опечальным взором своих красных глазищ и вернулась в прежнее положение. Однако напоминание об ее присутствии все равно оставило свой след. Больше никто не возражал и не настаивал на том, чего мне следовало делать, а чего нет. К тому же, появившаяся старшая мисс Эртон быстренько освободила меня из пеленоцарства ниток и иголок. Насколько я успела заметить, и вообще все окружающие побаивались, причем не меньше, чем моего шаргана. Соответственно, слушались беспрекословно. «Если я еще могу чем-то помочь, ваше высочество», — смирился со своей участью Кастор. «Вы только дайте знать». Он почтительно склонил голову на прощание из-под кустистых бровей, опасливо косясь то на Лили, то на Делию, пока блондинка деликатно подталкивала меня на выход, заботливо подобрав мою новую пару сапог и прежний наряд. «Спасибо», — в который раз улыбнулась с искренней благодарностью, подхватывая за тесьму на шее своего телохранителя. «Вы и так сделали очень много». Мужчина кивнул. Бледное худое лицо портного озарила легкая полуулыбка. Счастливая вроде даже. Вот только в глазах поселилась тень, обреченности и скорби. Или мне показалось? Но и о том я подзабыла очень быстро. Стоило вернуться в отведённые покои и завершить предсвадебное приготовление, как воздушное пространство над столицей, наполнилось гулом городской сирены. Нет, она возвещала не о нападении шарганов. Гораздо хуже. Официальная церемония бракосочетания, правящей династии Иория, началась.